Глава 15. Напустив стекло, я сразу заметила капельки пота, блестевшие на ее лбу. «Держите!» — Ирина протянула мне свою дрожащую руку и рожала пальцы. «Надеюсь, Арсений это поможет». Развернувшись, женщина бросилась прочь. «Спасибо вам огромное!» — произнесла я вслед ее удаляющейся фигуре. Она вышла на тротуар, динамично размахивая руками, Когда возле входа показался охранник, осматривающий взглядом стоянку, Ирина уже шла на противоположной от нас стороне по дорожке, окруженной с двух сторон серыми пыльными клумбами. Её походка замедлилась. В руке появился сотовый телефон, женщина делала вид, что болтает с кем-то и никуда не торопится. Я медленно рожала кулак. На моей ладони лежал обрывок мятой бумаги, обёрнутой вокруг небольшой флеш карты Алексей выдохнул и бросил в сторону Ирины благодарный взгляд. Передав флешку своему спутнику, я развернула записку. Это был обычный лист белой бумаги из ежедневника. Посередине аккуратным почерком было нацарапано. «Арсений, жаль, что вы не смогли ко мне спуститься. Вы меня не знаете, но у меня к вам очень серьезный разговор. Это касается безопасности вашей семьи. Вам угрожает серьезная опасность. Нужно срочно поговорить. Буду ждать. Я жду вас сегодня по адресу улица Красной Армии, 29-1. Приезжайте, как освободитесь. Маша». «Он не знал ее!» — обрадовалась я. «Это многое объясняет», — задумчиво произнес Тимофеев, но в его голосе я не услышала ликования. «Если это не уловка, то какая-то опасность может угрожать нашей семье до сих пор!» Мой голос стал похож на писк. Я сжала в своем сиденье и закрыла глаза. «Нужно срочно просмотреть видео!» Тимофеев решительно повернул ключ зажигания. Мотор зарычал тихо, почти беззвучно, словно крадущийся тигр — Через секунду автомобиль с визгом сорвался с места. Мы влетели в офис Тимофеева, чуть не сбив на ходу один из китайских фонтанчиков. Девица за стойкой расправила плечи поднялась со стула. — Алексей Львович, что-то случилось? — в её голосе сквозило любопытство. — Никого ко мне не пускай, я буду занят. На ходу бросил он и пропустил меня вперёд. — Хорошо, — обиженно произнесла девица, с интересом разглядывая меня с головы до ног. — Да. Я ответила ей добродушным взглядом, в душе мечтая, чтобы ее мохнатые накрашенные ресницы однажды склеились при взгляде на моего Тимофеева и уже не расклеивались никогда. Мне не давало покоя чувство зависти, ведь эта хорошенькая Мадашка каждый день по законному поводу могла находиться с Алексеем в одном помещении, а мне предстояло пойти своим путем, как только завершится дело. — Люда, принеси нам чаю, пожалуйста, — добавил он, прикрывая за собой дверь. Ответа не было слышно. Поместив ноутбук на чайный столик, он уселся в кресло и вставил флешку. Мне пришлось приоткрыть форточку, в кабинете было чересчур душно. Затем я подвинул к чайному столику массивный стул и оказалась в нескольких сантиметрах от Алексея. Тимофеев согнулся в три погибели над клавиатурой и напряженно всматривался в экран. Видео было черно-белым и датировалось двадцатым числом. В правом нижнем углу счетчик отсчитывал секунды, Алексей нажал кнопку медленной перемотки. Тощий охранник на видео то сидел, то полулежал на столе, то вставал, чтобы пройтись, временами выходил покурить. Смотрелось забавно. С каждым выходящим он перекидывался парой слов, многим мужчинам жал руку. Такое поведение смотрелось профессиональнее, чем выпады цепного пса, которыми наградил нас небритый караульщик сегодня. Раздался стук в дверь. Девушка из приемной вошла почти беззвучно, поставила поднос с чаем на стол и вышла, наградив меня очередным оценивающим взглядом. Стойко выдержав это, я перевела взгляд обратно на экран. Невольная близость с Тимофеевым почти сводила меня с ума. Приблизившись как бы невзначай еще на пару сантиметров и сосредоточенно глядя в ноутбук, я могла беспрепятственно вдыхать тонкий аромат пены для бритья, исходящей от его щеки. Мне нравилось сидеть рядом, почти касаясь плечом его руки, в этом была какая-то особая магия. Закрыв на мгновение глаза, я представила, как все могло бы быть просто в наших отношениях, присутствуя в них взаимность. Атмосфера в кабинете уже не так накалена. Я подхожу сзади, обивая его шею руками. Он сдракивает не от неожиданности. Увидев, что это я, он с удовольствием улыбается, расслабляет спину, подставляет мне шею для поцелуя. Каждая клеточка его тела доверяет мне. Нежно скользнув губами по его горячей бархатистой щеке, я прижимаюсь сзади всем телом и крепко обнимаю. Мы смотрим в экран. Наши руки переплетены, пальцы касаются друг друга, соединяясь в причудливые замочки... Мои распущенные волосы, спадая вниз, мягкими волнами, невольно щекочут его шеи и грудь. Он прикрывает глаза от удовольствия. Целый мир замирает вокруг нас. Слегка наклонив свою голову на его, я нежусь, неизбежно пропитываясь насквозь запахом столь желанного мне мужчины. Он поворачивается... Чтобы поцеловать меня, мы встречаемся взглядом, на душе легко и безмятежно. В его светлых глазах я читаю непередаваемые эмоции, среди которых властвует спокойствие и умиротворение. В моих глазах разливается море любви и нежности к нему. «Это она!» — взвизгнула я, отрываясь от стула. Я сразу узнала на экране хрупкую девушку в чёрном платье. Её грудь едва прикрывал широкий вырез платья. Эту деталь можно было разглядеть даже на таком качестве записи. Она с достоинством несла своё богатство, ей было чем гордиться. Зажав в руке маленькую сумочку, Маша приблизилась к охраннику и что-то спросила, тот жестом указал на телефон. Девушка провела тонким пальчиком по списку и набрала нужный номер. Всё в её позе читалось как нетерпение. Как она теребила ремешок сумки, нервно постукивала каблучком, торопливо набирала номер. — Ты видишь, что она говорит? — спросила я, привлекая его внимание прикосновением. «Саш, я же не всесильный. Эту запись нужно обработать с помощью профессионалов, чтобы лица были видны отчетливо. Пока мы можем прочесть только язык тела. Видишь, как она уныло опустила плечи. Но, вероятно, это тот момент, когда Ирина сказала, что у Сеня нет на месте. «Смотрит на часы», — заметила я. «Похоже, она в отчаянии. Достает что-то из сумки. Похоже, это блокнот. Вот откуда эта бумажка», — догадалась я. «Просит ручку». Тимофеев нахмурил лоб, стараясь уловить каждое движение Яковлевой. Пишет, оставляет охраннику уходит. «На дальнейшем отрезке времени мы нашли нужный кадр, на котором Ирина выходит через турникет и получает от охранника эту записку, вынуждающую ее подняться обратно в кабинет. Женщина кладет записку в карман, не читая, и удаляется обратно. Примерно через две минуты она покидает здание». А «Здесь еще один файл», — уточнил Алексей, щелкнув мышкой. Когда видео открылось, стало ясно, что это были записи наружной камеры. Качество пленки было выше, видимо, за счет освещения. «Она подъехала на этой машине», — поспешно сказал Тимофеев и потянулся за блокнотом. «Увеличь, пожалуйста, это возможно?» «Я стараюсь». лёш «Смотри...» Я осеклась на полуслове Меня прошиб пот от осознания того, что изо рта вдруг... Вырвалась уменьшительно ласкательная форма его имени... Раньше я себе такого не позволяла. «Что это на крыше, вот здесь? Видишь кусочек? Зуб даю, что это шашечки!» «Да, похоже», — невозмутимо ответил Тимофеев, переведя взгляд с моих губ на экран. «Если мы найдем таксиста, он может вспомнить, откуда он доставил Яковлеву и куда потом отвез». Я потрясла головой, не веря своим глазам. У Алексея получилось увеличить картинку и рассмотреть цифры, придав изображению резкости. Переписав номер в блокнот, он задумчиво поставил точку в конце. «Ещё! Смотри!» — прервал мое размышление сыщик. «Вот здесь, на боку!» «Что это?» — удивилась я. «Похоже на буквы!» «Мог бы помыть машину!» — усмехнулся Алексей, добавляя резкости. «Ни черта не разберёшь!» «Это, кажется, R. Это D. А между ними что, P?» «Нет!» — прищурившись поправил Тимофеев. «Это E. Дер? Что за дер?» Он нахмурился, кусая костяшки пальцев. «Дер», — повторила я, кивая сама себе головой, и встала, чтобы поразмыслить. Хождение из угла в угол мне всегда помогало. Мозг судорожно перебирал все вариации слов со встречающимся сочетанием букв. «Живодер», «Гувернер», «Гренадер», «Мародер». А почему, собственно, «дер», если «дер»? «Дер», «Дер», «Лидер», — вскрикнула я. «Что?» переспросил Тимофеев, заметив взмах моих рук. «Лидер!» — произнесла я по слогам, подходя вплотную. «Мне пришлось присесть на корточки чтобы наши лица оказались на одном уровне». «Лидер!» — повторила я, широко улыбаясь. «Видел? В городе ездит такое такси!» «Умничка!» — сорвалось его языка. Он похлопал своей ладонью по моей руке. От его тепла меня словно ударило током. Последний раз я чувствовала нечто подобное, когда меня месяц назад... Торкнула от китайской зарядки для айфона. Я купила её за 100 рублей после потери оригинальной, о чём успела пожалеть уже через полчаса после покупки. Это изобретение сатанистов выдало заряд мне в руку при первой же попытке подсоединения к сети. «Мне нужно позвонить», — хрипло произнёс Тимофеев и огляделся в поисках телефона. Я плюхнулась в кресло, скинула обувь и подтянула ноги к подбородку. Хотелось представить день Маши Яковлевой в деталях. Но на ум неожиданно пришёл Донских — Первый раз за день я вспомнила про него. Не теряя надежды на сколь-нибудь серьёзные отношения, уходя ночью, он наградил меня чувственным поцелуем, в котором было в избытке нежности и страсть Он не был мне противен, скорее, наоборот, очень приятен, но почему-то при взгляде на мужчину, стоявшего рядом, мне хотелось забыть прошедшую ночь, как страшный сон. Хотелось не то что отмыться, а просто стереть себе память одним движением. от чего то моя душа не принимала этой связи, Тело и хотела бы поспорить, но не сейчас и не в этой компании. Тимофеев заложил карандаш за ухо и набрал номер артёма Ожидая ответа, он протянул мне кружку с почти остывшим чаем. Я благодарно приняла ее и отпив, поставила на коленку. Мне нравилось наблюдать за каждым движением сыщика. — Привет! — почти шепотом отозвался артём. На дисплее виднелись лишь губы паренька. — Все нормально, ты где сейчас? — обеспокоенно проговорил Алексей. Я наблюдал за активностью опрошенных мной на рынке людей. Следил из-за угла здания наткнулся на Бурцева. Похоже, Улей зашевелился. Усику донесли, что по рынку шарит менты с вопросами. Он резво сел в машину и приехал к брату на фирму Мы сейчас заняли хорошую позицию для наблюдения. Сидим, придумываем, куда лучше воткнуть прослушку, если ты дашь такую команду. Молодец. Можешь оставить Бурцева на месте возвращаться, только пусть не упустят его. Он тебя слышит. «Отлично», — усмехнулся Тимофеев. «Привет, бурцев». «Здорово, донеслось сиплое бурчание в ответ. Я успела только заметить, как на экране мелькнула чья-то физиономия, заросшая колючей километровой щетиной. «Тём, я отправил тебе информацию, это машина такси. Ты должен позвонить и узнать, кто её владелец или водитель. Мне нужно встретиться с этим человеком. Прошу тебя, поторопись». «Один момент», — вымолвил парнишка и отключился. Пока я допивала чай, Тимофеев в сотый раз прокручивал видео. Наконец, телефон в его кармане завибрировал. «Бери вещи, пошли», — произнес он с энтузиазмом. Натягиваясь липоном, я, поражаясь своей самонадеянностью, мечтал о том, что он сейчас по обыкновению протянет мне руку. Мы выйдем из кабинета и пройдем, сцепившись ладонями перед этой гримированной куклой. Я глянусь и замечу, что от злости у нее идет пена изо рта, как в фильме ужасов но ничего не скажу Тимофееву, давая ей возможность быстрее сдохнуть, не привлекая его внимания. Подняв голову, я увидел, что он просто стоит в проходе, сложив руки на груди и терпеливо ждет. «Готово?» — поинтересовался он с любопытством. «Подожди», — произнесла я одними губами и медленно, глядя прямо в глаза, подошла к нему вплотную. Как ни странно, на его лице не дрогнул ни один мускул — Краем глаза я успела заметить, что девица из-за своей стойки, наблюдая за нами, вытягивает шею, рискуя превратиться в страуса. Из-за разницы в росте мне пришлось до предела задрать подбородок. Протянув руку, я аккуратно достала карандаш из-за его уха и бросила через спину на стол. Тимофеев не шелохнулся, но его лицо заметно просветлело. «Вот так лучше», — заметила я, не в силах дальше выносить этот контакт глазами, и, неспешно обойдя его, направилась к выходу. Не сумев удержаться, я улыбнулась сама себе. Надеюсь, это выхухоль слышала. Как шумно он выдохнул. Стоило мне только отойти в сторону на два шага. Машину, припаркованную возле входа, я узнала сразу. Это был тот самый автомобиль с пленки, на котором Маша Яковлева в тот злополучный день добиралась до офиса моего брата. Алексей открыл «Медведцу», я устроилась на заднем сиденье, сам он сел впереди. Таксист оказался мужчина невысокого роста с желтым худощавым лицом. «Куда едем?» Спросил он, сверкая желтыми зубами, и завел мотор. Последовала пауза. «Вы видели эту девушку?» Задал вопрос Тимофеев, дождавшись, когда мужчина посмотрит на него. С экрана телефона на мужчину смотрела покойная. «Не припоминаю!» Испуганно ответил тот, засовывая палец в ухо. «А я вас не тороплю. Посмотрите еще раз, пожалуйста!» Безмятежным тоном произнес сыщик. «Вы довозили ее 20го числа до здания главэнерго». «Э-э...» — Да, задумчиво поковыряв пальцем в ухе, изрёк таксист. — Я вспомнил её. А что-то случилось? — Да. Её убили. о Какой ужас! Такая шикарная дама! За что? — Постарайтесь вспомнить, откуда вы её забрали и куда отвезли потом. — у молодой человек, мне нужно покопаться в своей памяти. У меня десятки заявок каждый день. — Может, у вас заявки сохраняются в электронном виде? — Ох! «Не смешите», — сказал таксист, складывая руки на животе «Это ни к чему в нашем городе». «Вам повезло, что некоторые личности остаются у меня в памяти. Я забрал ту девушку с перекрестка возле парка на улице Горького, отвез в Главэнерго, оттуда к дому на Красной Армии». «Просто с перекрестка?» «Да». «Она так и сказала по телефону». «Она звонила вам лично?» «Да». «А почему не в диспетчерскую?» «У нее был мой личный номер». Почесав бровь, ответил мужчина. «Откуда?» «А я дал ей визитку накануне». «Вы возили ее за день до этого, изумелся Тимофеев». «Совершенно верно». «Расскажите, куда вы ее возили?» «Я приехал за ней в парк-отель, тот что за городом в Сосновом бору заговорщицкий прошептал таксист, буравя нас поочередно своими хитрыми глазками. «Забрал и отвез на Красной Армии». «Она снимала домик за городом?» «Ну неужели вы не догадываетесь...» «Зачем такие эффектные дамы ездят такие места? Девушке не по карману снять там коттедж даже на час. Одна поездка такси обошлась бы ей в копеечку». «Она там была с кем-то?» «Думаю, она была там на приватном свидании». Его глаза зажглись чертячим блеском. «Её выходил провожать кто-нибудь?» — поинтересовался Алексей. Э -э «Нет, но я подобрал её прямо возле домика. Могу показать, где». «Поехали», — скомандовал сыщик. Довольный таксист в предвкушении хорошей выручки с важным видом нажал на педаль, преодолев все пробки, автомобиль наконец устремил нас прочь из города. Дорога заняла порядка 40 минут. Через открытое окно до нас долетал шум векового бора и смолистый запах хвои. Верхушки деревьев уносились ввысь, оставляя лишь гулкий звон гуляющего в ветвях ветра. Воздух был чист, природа поражала своей красотой. Остановившись у ворот, таксист высадил нас, указал направление и стал читать газету. Мы шли по дорожке, окруженные с обеих сторон высокими соснами. Справа и слева, на приличном расстоянии, высились аккуратные коттеджи с балконами, стоянками и гаражами. Возле каждого из них были газончики, ухоженные композиции цветов, качели и скамейки. «Птицы поют», — поделилась я с Тимофеевым, обогнав его на шаг и развернувшись. «Очень красиво. И ветер шелестит. Там, в вышине». Я подняла руку и указала вверх, туда, где верхушки сосен упирались в небо, образуя купол прямо над нашей головой. Прямые солнечные лучи пробивали себе дорогу сквозь могучие стволы деревьев, доставая до самой земли. От этой лесной сказки захватывало дух. Он искренне улыбнулся, наблюдая за движениями моих рук. Мы шли по дороге лицом друг другу. Мне приходилось идти спиной вперед. Оттуда... Я показала направление, изобразила волну. Слышен шум прибоя. Это речка. Волны разбиваются о берег. Алексей расплылся в улыбке и признательно кивнул головой. Я не знаю, что это за птичка, но она очень мелодично повторяет свой свист. чиф чив чив чуить Ой, а это кукушка. Ку, ку ку ку Знаешь, это волшебно. Как я только раньше могла этого не замечать. Спасибо, произнес Тимофеев и посмотрел так, словно хотел одним взглядом своим дотянуться до меня. Мы пришли. «Заходи первый». Я остановилась и указала на вход в главное здание. Неохотно, но он все же свернул по дорожке и направился к двери. Навстречу нам вышла полная женщина лет сорока, разодетая в чересчур облегающей для такой фигуры платье, каждый палец был усеян золотыми кольцами. «Добро пожаловать в парк-отель «Форест», — добродушно воскликнула она и провела нас в уютный холл, отделанный деревом. «Вы бронировали домик заранее?» «Нет», — уточнила я, остановившись на полшага позади Тимофеева, позволяя ему самостоятельно вести разговор. «Тогда я могу провести вам экскурсию, и вы сами выберете, где хотите остановиться. Вы надолго к нам?» Ее полноватые пальчики уже мысленно слюнявили купюры, заработанные на размещении на самом дорогом коттеджен из имеющихся. «А как вас зовут?» — задал встречный вопрос Алексей. «Анна». Наигранно вежливо отозвалась женщина, продолжая порхать вокруг нас. — А по отчеству? — Витальевна, — уточнила она, присаживаясь на край стула. Складки на её животе сложились в несколько продольных линий. — Анна Витальевна, мы посетили вас с деловым вопросом. Нам необходимо узнать, кто снимал домик номер 6 19 мая этого года. В её глазах моментально погас огонёк азарта, взгляд сделался колким и холодным, вся любезность мгновенно испарилась. «Я не обсуждаю такие вещи!» Она вскочила со стула и направила в сторону двери, подавая доходчивый сигнал о том, что разговор окончен и нам пора убираться прочь. «Все наши клиенты состоятельные люди, мы не разглашаем информацию о них!» «Послушайте», — ласково обратился к ней Тимофеев, — «никто не узнает о том, что вы мне сообщите». — Я вам обещаю. — Я не собираюсь рисковать своей репутацией. Её ноздри ритмично раздувались, как лопасти вентилятора. — Прошу вас покинуть помещение. Алексей засунул руку в карман и выудил оттуда портмоне из кожи. Взгляд женщины хищно вонзился в бумажник моего спутника. По её лицу пробежала тень сомнения. Казалось, при виде крупных купюр она витально засомневалась, стоит ли так рьяно отстаивать засекреченность своих клиентов. «Можете ничего мне не говорить», — проговорил он почти шепотом. «Просто напишите на листочке бумаги. Никто не узнает, честное слово». Выточив из бумажника одну купюру, Тимофеев просунул её под пресс-папье, лежавшее на столе. Глаза женщины расширились. При виде денег, лежавших так близко от неё, они действовали на неё магнетически. «Я не могу», — выдавила она, подходя ближе. «Ничего страшного не произойдет», — уверил сыщик голосом гипнотизера. «Мы никому не расскажем, что получили эту информацию от вас». «Ну, не знаю», — ее взгляд перескакивал с денег на Тимофеева обратно. «Сибо лишь проверьте журнал регистрации, если таковой имеется, а я, как могу, компенсирую ваши переживания». Он положил руку на край стола, создавая преграду между купюрой и жадным взглядом Анны Витальевны. Наглядевшись по сторонам, она решительно подошла к столу с другой стороны, выхватила купюру и молниеносным движением спрятала в ящик. Достав с полки тонкую книжицу, она прижала ее к себе и принялась осторожно листать, так, чтобы мы не видели ни единого знака, начертанного внутри. Это был высокий мужчина вымолвила она вполголоса подтянутый в дорогом костюме. Таких не встретишь на улице. Он не представился, да я и не просила. От таких пахнет деньгами, а значит, опасностью. Потомным персонажам не задают лишних вопросов. «Ну, какая-то информация о нем у вас есть?» заговорческий произнес Тимофеев, склонившись над столом. «Конечно. Я записала номер машины, на которую он приехал». В ее голосе звучало самодовольство. «Для страховки, разумеется!» «Замечательно!» — кивнул Алексей. «Я надеюсь, вы не являетесь мужем, отдыхавшей с ним девушки игриво поинтересовала женщина, изучая ямочку на подбородке Тимофеева. «Слава богу, нет!» — поспешил откреститься тот. «Это хорошо, потому что мне впутываться в семейные разборки ни к чему. Вернетесь домой, прирежете обоих чего недоброго!» Анна Витальевна театрально закатила глаза. «Все!» «Это не мои методы». «А вот и правильно. Таких особ, как и твертихвостка, что была с ней в тот день, нужно постоянно держать в узде». Женщина взяла ручку и написала номер на листочке бумаги. «Слишком вызывающе выглядит. Подобные ей не останавливаются на одном мужчине. Постоянно норовят пристроить свой бесстыжий бюст в чьи-то мохнатые лапы». И что я заметила, пока здесь работаю, чем туже у мужика мошна, тем моложе рядом с ним девицы. «Вы общались с ней?» «Нет, мне хватило одного взгляда». Анна витально подвинула листочек с номером к нему. «Тогда я понял, что вы имеете в виду», — усмехнулся Алексей. вступайте и больше не возвращайтесь сюда», — женщина вздохнула. Каждая складочка на ее животе затряслась словно студень. «Разве только не решите провести у нас медовый месяц с этой милой блондиночкой?» Мои глаза расширились, на щеках проступил румянец. «Спасибо за помощь», — выдавил Тимофеев и убрал бумажку с номером в карман, — «У вас здесь чудесно». «И помните», — бросила Анна Витальевна на прощание, — «я вам ничего не говорила. Если меня кто-то спросит, я буду все отрицать». «Разумеется», — согласился он и, развернувшись, зашагал к выходу. Пряча глаза, я последовала за ним. Мы молча шли по тропинке. Атмосфера вокруг была потрясающей. Жаль, что Алексей не мог слышать звонкой трели птиц, приглушенного шороха веток, частого цокота насекомых или различимого гудения ветра высоко над головой. Природа этих мест была исключительно щедра на различные оттенки звуков. Остановился Тимофеев только метров через пятьдесят, чтобы позвонить. «Не дадим таксисту повода погреть уши», — пояснил он, набирая номер. На экране появились очертания головы Артема. Парень помахал нам рукой, старательно прожевывая булку. «Ненавижу, когда он так делает», — наградил меня беспомощным взглядом Алексей. А «Вы где? В лесу, что ли?» пробубнил парнишка, убирая кудряшки за уши. — Да, — откликнулась я, пытаясь попасть в область захвата камеры. — А я уже в офисе. Есть успехи? — Да, — подтвердил Тимофеев, не вдаваясь в подробности. — Сейчас отправлю тебе номерной знак автомобиля. Нужно пробить его в срочном порядке. — Через несколько минут отвечу, — пообещал Артем. — Доложи местоположение Усика. Голос Алексея приобрел тревожные нотки. — Он в городской администрации. Черт его знает! — Наверняка поехал оформлять какие-то бумажки. Держи меня в курсе. Обязательно. Звонок завершился. Тимофеев занялся отправлением сообщения брату. Пока он старательно забивал цифры из бумажки в телефон, я глазела по сторонам, стараясь запечатлеть в памяти навсегда эти чудесные места. «Я хотел тебя попросить...» — наконец отозвался он. «Если таксист что-то спросит, и я не смогу увидеть его лица, просто ответь ему сама, хорошо?» «Конечно». — Спасибо. Я не люблю такие неловкие ситуации. — Всё нормально. Мне приятно тебе помочь. Ты слишком многое делаешь для меня, чтобы я могла найти соизмеримый способ отплатить тебе добром. — Ты этого заслуживаешь. — Ой, не преувеличивай, — смутилась я. — А ещё с тобой весело. На его губах скользнула улыбка. — Ты снова преувеличиваешь. — Что она там говорила про Машну? — вдруг спросил Тимофеев и рассмеялся. — В этой фразе я ни черта не понял... Все ушел по тропинке и прикидывал, о чем она вела речь. «Про богатых мужчин и их молодых любовниц», — пояснила я, хихикая. «Расскажи мне еще...» — он потянул меня за собой к скамейке. «Какими звуками наполнен этот лес?» «Я попробую», — присев напротив него, ответила я, и вся превратилась в слух. Нам пришлось ждать ответа Артема почти 20 минут. Мне страшно было представить цифры, накапавшие на счетчике таксиста, ожидавшего нас на стоянке. — Этот автомобиль находится на балансе городской администрации, — почти орал в трубку парень. — Срочно дуй туда, — приказал Тимофеев. — Уже, я выезжаю. — Зайди в здание, обойди все кабинеты, только осторожно. Выясни, к кому приехал Усик. — Бурцев, пусть остается снаружи. — А как мы выясним, кого возит этот автомобиль? — Загляни в гараж или попробуй узнать у охраны, но только после того, как найдешь Усика. — Понял. — До связи. экран погас «Ты что-нибудь понимаешь?» — обратился ко мне Тимофеев. «Нет. Но я знаю, кого можно выяснить. Бывшая жена моего брата работает в имуществе. Стерва порядочная, но может знать, кого именно возит этот автомобиль». «В имуществе?» — переспросил он. «Департамент, как его там, управление каким-то имуществом», — рассмеялась я. «Даже не помню, какую она должность занимает. Раньше была «принеси, подай, уходи, не мешай». Но она давно служит, наверняка уже повысили». — Позвонишь ей? — Попробую. Я набрала номер Ольги. В трубке было тихо. Лучики солнца заставляли меня зажмуриваться при взгляде на небо. Я намотала прядь на палец и отметила, что от моих волос уже не пахло гарью. Каждый локон до кончиков напитался ароматом сосновой хвой. — Не отвечает, — с сожалением произнесла я. — Попробую позже. — Или можем заехать к ней. Она поселилась в квартире брата. Это на одной площадке со мной. — Хорошо, — согласился Тимофеев. Может, пообедаем где-нибудь?» Я бы не отказалась. Мне пришлось в уме подсчитать, сколько денег осталось в кошельке. Э, «Давай приедем в город и там решим». «Ты мне напомнил о том, что я так и не зашла в офис забрать документы. Они отказываются дать мне расчёт. Наверняка придётся бодаться». «Скажи адрес, съездим!» Он сердито наморщил нос. «Я могу сам зайти и забрать твою трудовую книжку, если ты дрейфишь». «Ты не знаешь, Энесса, она настоящий волчица». «Это ты меня ещё плохо знаешь!» На улыбка обнажила его ровные белые зубы. «Поехали, нам пора!» Едва мы встали со скамейки, у него в руке завибрировал телефон. Краем глаза я успела отметить, что это было сообщение от Алёны. «Приезжай, и я на месте!» Значило в самом начале. Сердце неприятно защемило от ревности. Лицо Тимофеева после прочитания этого послания просияло от счастья. Он едва не запрыгал, как подросток. «Скорее в машину!» Обрадованно скомандовал он и потянул меня за руку. «Сначала нам придется заехать в другое место. Хочу познакомить тебя кое с кем». Неохотно передвигая ногами, я побрела за ним след. «И почему он решил, что мне должно быть приятно знакомство с его подружкой? А уж обрадуется ли она тому, что Тимофеев притащил меня на свидание с ней? Вот это большой вопрос».